76. Величайшая опасность Если бы во все времена не было несметного числа людей, содержащих свои мысли в строгости, лелеющих свою разумность, каковую они почитают своей гордостью, долгом и добродетелью, этих друзей здравого смысла, для которых всякие выдумки и фантазии, всякие завихрения мысли равносильны глубокому личному оскорблению и позору, человечество уже давно бы погибло. Испокон веку нависает над ним величайшая опасность, не оставляющая и поныне их в покое опасность всеобщего ума помрачения, что означает для них разгул произвола, когда всякий начнет чувствовать, видеть и слышать на свой лад, наслаждаться невоздержанностью ума, упиваться безрассудством разума. Но не истина и истинность. противопоставляются миру умалишенных, а всеобщность и общая обязанность веры. Короче говоря, никакого своеволия в суждениях. Потребовалось немало нечеловеческих усилий для того, чтобы договориться друг с другом относительно множества вещей и навязать самим себе закон, предписывающий единообразие в толковании этих вещей, независимо от того, являются ли они истинными или ложными. Вот это и есть та строгость ума, благодаря которой сохранилось человечество. Но противоборствующие силы все еще не утратили свои мощи, так что будущее человечество в сущности по-прежнему внушает некоторое опасения. Вещи все еще продолжают меняться. В их образе постоянно что-то смещается, что-то сдвигается, и, пожалуй, Теперь это происходит в гораздо большем объеме и гораздо быстрее, и все еще находятся противники всеобязательности, и первыми здесь выступают лучшие умы, исследователи истины. И по-прежнему вера, призванная быть единой для всех, вызывает у натур тонких отвращения и новые непотребные желания. Даже самый ее медленный темп, неукоснительное соблюдение которого она... Предписывать всем духовным процессам. Это уподобление черепахи, признанное здесь нормой, вынуждает художников и поэтов переметнуться в другой лагерь, горячие головы. Их так и тянет отдаться безумию только потому, что у безумства такой лихой темп. И так нужен добродетельный ум или нет? Лучше уж употребить здесь менее двусмысленное слово, совершенно однозначное. нужна добродетельная глупость нужен хороший метроном исправно и невозмутимо отмеряющий неповоротливые движения медленного ума дабы благочестивые верующие исповедующие великую всеобщую веру не разбрелись бы кто куда и не прерывали бы своего танца удовлетворение этой потребности не терпит отлагательства ибо именно она здесь правит бал распоряжаясь всем и вся мы же «Сторонники другого лагеря. Мы исключение. Мы опасность. Нас нужно вечно защищать». Что ж, и в пользу исключения можно кое-что сказать, при условии, что оно никогда не станет правилом.